Глава шестая. Седьмой день. Я вижу, что Гуань раздавлена горем. Она не плачет, но когда я предложила заказать еду в номер, а не искать на улице варианты подешевле, она с готовностью согласилась. Саймон снова пытается ее неловко утешить, целует в щеку и оставляет нас вдвоем в нашем номере. Мы ужинаем лазаньи по 12 долларов за порцию, просто грабеж по китайским меркам. Гуань с потерянным видом смотрит в тарелку, ее лицо словно бы открыто всем ветрам. Лично меня это блюдо всегда успокаивает, и я надеюсь, что лазанья придаст мне сил, чтобы успокоить Гуань. Но что мне сказать? Большая Ма была прекрасным человеком, нам всем будет ее не хватать. Это не искренне, ведь мы с Саймоном ее даже не знали. Для меня рассказы Гуань о том, как Большая Ма плохо с ней обращалась — всегда звучали, словно материал для мемуаров «дорожайшая тетушка». Но вот Гуань скорбит об этой отвратительной тетке, которая в буквальном смысле оставила на ней шрамы. Почему мы любим матерей, даже если они паршиво о нас заботились? Разве мы рождаемся с пустыми сердцами, ожидая, что пустоту заполнит любой имитацией любви? Я думаю о собственной матери. Была бы я опустошена, если бы она скончалась. Я чувствую ужас и вину, даже просто размышляя над этим вопросом. Однако, если подумать, стала бы я мысленно возвращаться к своему детству, чтобы собрать счастливые воспоминания и обнаружить, что они так же редки, как спелые ежевика на обобранном кусте. Зацеплюсь ли я о шипы, растревожу царицу ос, окруженную обожающими ее трутнями? Прощу ли я мать после смерти, а потом вздохну с облегчением? или направлюсь в воображаемую лощину, где у меня идеальная, внимательная и любящая мать, где она обняла бы меня и сказала, «Прости, Оливия, я была ужасной матерью, действительно дерьмовой. Я не буду тебя винить, если ты меня не простишь». Вот что я хочу услышать. Интересно, что на самом деле она сказала бы мне? «Лазанья», — неожиданно подает голос Гуань. «Что?» Большая Ма спрашивала, что мы кушаем. Говорит, как жаль, не было времени попробовать американскую кухню. Лазанья итальянская. Шш, я знаю. Но если я скажу ей, будет жалеть, что не увидела Италию. И так слишком много сожалений. Я наклоняюсь к сестре и тихонько говорю. Большая ма ведь не понимает по-английски. Только на Чанмянском диалекте и чуток на языке сердца. Когда она будет мертвой подольше то выучит получше язык сердца и, может быть, что-то по-английски, — тараторит Гуань. И я рада, что она не тонет в своем горе, ведь я не знала бы, как ее спасти. Через некоторое время люди мира инь начинают говорить только на языке сердца. Быстрее, проще, никаких недопониманий, как со словами. Так как он звучит, язык сердца, я тебе уже говорила. Да? Много раз. Говоришь без участия губ, зубов, и языка с помощью ста тайных чувств. А, точно, точно. Я припоминаю обрывки разговоров. Те ощущения, относящиеся к примитивным инстинктам, которыми человек обладал до того, как появился язык и высшие функции мозга. Холодок по спине, мускусный запах, мурашки по коже, яркий румянец. Все это из разряда тайных чувств. Тайные чувства произношу я. «Это когда волосы встают дыбом от того, что ты напуган?» «Это когда кто-то, кого любишь, напуган?» «Кто-то, кого любишь?» «Да, тайные чувства всегда между двумя людьми. Как можно одному человеку знать тайну? У тебя волосы дыбом от того, что кто-то узнал тайну». «А я думала, они называются тайными, потому что люди давным-давно забыли про их существование». «Да, они часто забывают про них». «До смерти». «То есть это язык призраков?» «Это язык любви. Но не только между любовниками. Это может быть любая другая любовь. Между матерью и ребенком, между тетей и племянницей, между подругами, между сестрами, между незнакомцами». «Незнакомцами? Как можно любить незнакомца?» Гонь улыбается. «Когда ты впервые встречала Саймона, Он был незнакомцем, правильно? Когда я впервые встречала тебя, ты тоже была незнакомкой. А Джорджи? Когда я впервые увидела Джорджи, я сказала себе, Гуань, откуда ты знаешь этого человека? Ты знаешь откуда? Джорджи был моим возлюбленным в прошлой жизни. а да ты что, ебанем? Нет, дзеном. Я ничего не понимаю, Игонь поясняет по-китайски. «Ну уже, ты помнишь, тот парень, что приносил мне банки из-под масла?» «А, точно, вспомнила!» «Погоди, большая ма, я рассказываю Либи про своего мужа». Гуань смотрит куда-то за мое плечо. «Да, ты его тоже знаешь. Нет, не в этой жизни, а в прошлой, когда ты была Эрмей, а я у тебя выменивала соль на гусиные яйца». Пока я ковыряю вилкой и лазанью, Гуань весело щебечет, отвлекшись от горя на воспоминания, о воображаемом прошлом. Последний раз, когда я видела Дзена до того, как он стал джорджий Когда же это было? Ах да, за день до моей смерти. Дзен принес мне небольшой мешочек с сушеным ячменем и плохие новости. Когда я вручила ему чистую одежду, он взамен не оставил мне ничего постирать. Я стояла возле своих дымящихся котлов и кипятила белье. Больше не нужно беспокоиться о чистоте одежды, — сказал он, глядя на горы, а не на меня. Я тогда подумала, мол, Дзен так намекает, что ухаживанием конец. Но тут он объявил. Небесный царь умер. Васа! Это было как гром среди ясного неба. Как такое могло случиться? Небесный царь не может умереть? Он бессмертен? Уже нет, — покачал головой Дзен. Кто его убил? По слухам, сам лишил себя жизни. Эта новость была еще более шокирующая, чем первая. Небесный царь не одобрял самоубийство, а теперь он убил себя? То есть признал, что никакой он не младший брат Иисуса? Как Хакка мог так опозорить свой народ? Я посмотрел на Дзена, на его мрачное лицо и догадалась, что он испытывает те же чувства. Он тоже был Хакка. Я думала о случившемся, вытаскивая из воды тяжелую мокрую одежду. «По крайней мере, бои теперь закончатся», — сказала я. «Реки снова будут полны лодок». Именно тогда Дзен сообщил мне третью новость, даже хуже, чем две другие. «Реки уже полны, но не лодок, а крови», — пробормотал он. «Когда кто-то произносит такие слова, нельзя просто промямлить, ну, понятно». Мне пришлось вытягивать из него остальное, словно бы я выпрашивала плошку риса по зернышку за раз. Он был так скуп на слова, но постепенно я узнала вот что. Десять лет назад небесный царь послал с гор на побережье волну смерти. Пролилась кровь, погибли миллионы. Теперь волна возвращалась. В портовых городах маньчжуры вырезали всех почитателей Господа. Они продвигались вглубь страны, сжигая дома, оскверняя могилы, разрушая одновременно небо и землю. Убивает всех подряд», — сказал мне Дзен. «Никого не щадят, даже младенцев». При этих словах перед моим мысленным взором возникла толпа плачущих младенцев. «Когда они доберутся до нашей провинции?» — прошептала я. «В следующем месяце?» «О, нет!» «Гонец добрался до нашей деревни», опережая смерть всего на несколько шагов. А я... Две недели. Одна? Сколько? Завтра солдаты разрушат Дзеньянь, послезавтра чан-мянь». Все чувства вытекли из моего тела. Я уже видела перед собой солдат, марширующих по дороге. Пока я представляла мечи, с которых капает кровь, Дзен предложил мне выйти за него замуж. Но он, конечно, не так выразился а грубовато сообщил, «Слышь, Ну-ну-мо, сегодня вечером я иду в горы, чтобы спрятаться в пещерах. Ты хочешь пойти со мной или нет?» «Тебе такое предложение может показаться неуклюжим, не таким романтичным, но если кто-то предлагает спасти тебе жизнь, разве это не то же самое, что пойти в церковь в белом платье и сказать «да»? Если бы моя ситуация была иной, я бы тут же согласилась» но у меня в голове не было места для размышлений о замужестве. Я переживала, что будет с мисс Баннер, Лаулу и Банем, и даже пропочитателей Господа волновалась, что с ними случится с этими балалицами пастором и миссис Аминь, мисс Мышкой и доктором хватит. «Так странно», — подумала я, — «какое мне дело до того, что с ними будет? У нас нет ничего общего, ни языка, ни идей, ни одинаковых чувств к земле и небу». Но я понимала, что их намерения искренние. пусть какие-то из них изначально плохи, а потому приводят к плачевным результатам, но все они очень стараются. Когда ты знаешь такое о человеке, как у тебя может не быть с ним хоть чего-то общего?» Дзен прервал мое размышление: «Ты идешь или нет?» «Мне нужно время подумать», — ответил я. «Я не так быстро думаю, как ты». «А что тут думать?» Ты хочешь жить или умереть? Не трать слишком много времени на раздумья, а не то поверишь, что у тебя больше вариантов, чем на самом деле. И тогда твой разум придет в замешательство. Он подошел к скамейке у стены и улегся, подложив руки под голову. Я отжал ему крую одежду. Дзен прав, я была сбита с толку. Где-то в глубине души я думала, Дзен хороший парень. До конца жизни у меня может не быть другого такого шанса, особенно если я скоро умру. Потом я нырнула в другой уголок своего разума. Если я пойду с ним, то у меня больше не будет ни собственных вопросов, ни собственных ответов. Я больше не смогу спрашивать себя, верная ли я подруга, должна ли я помочь мисс Баннер, а как же почитатели Господа. Этих вопросов не останется. Дзен будет решать, что должно меня волновать, а что нет. Так все устроено между мужчиной и женщиной. Мысли метались туда-сюда, туда-сюда. Новая жизнь с Дзеном? Верность старым друзьям? Если я спрячусь в горах, буду страдать от страха, а потом умру, несмотря ни на что? Если я останусь, будет ли моя смерть быстрой? Какая жизнь? Какая смерть? Какой путь? Это было похоже на погоню за курицей, а затем превращение в курицу, за которую гонится. У меня была всего одна минута, чтобы решить, какое чувство было самым сильным, исследовать ему. Я посмотрел на Дзена, лежащего на скамейке с закрытыми глазами. Он был добрым человеком, не слишком умным, но честным. Я решила закончить наши отношения так же, как когда-то решила их начать, чтобы он думал, что порвать со мной было его идеей. «Дзена!» — позвала я. Он открыл глаза, сел. «Почему мы должны убегать?» Я начала развешивать мокрую одежду. «Мы не последователи тайпинов». И Он положил руки на колени. а слушай дружеский совет», — сказал он очень терпеливо. «Маньчжурам только дай намек, что ты дружишь с почитателями Господа. Посмотри, где ты живешь. Это, считай, смертный приговор». «Я знала это» но вместо того, чтобы согласиться, возразила. «Да что ты такое говоришь? Иноземцы не поклоняются небесному царю. Я много раз одних слышала. У Иисуса нет китайского младшего брата». Дзен фыркнул, словно только сейчас понял, какая же я глупая девчонка. «Ага, скажи это маньчжурскому солдату, и твоя голова уже будет катиться по земле». Он скачал на ноги. «Не трать больше времени на пустую болтовню». «Сегодня вечером я ухожу. Ты со мной». А я продолжала нести всякую чушь. «Почему бы не подождать еще немного? Посмотрим, что произойдет на самом деле. Ситуация не может быть настолько плохой, как ты говоришь. Ну да, маньчжуры убивают время от времени кого-то, чтобы другим была наука. Что касается иностранцев, то маньчжуры их пальцем не тронут. У них же договор. Так что, если подумать, безопаснее оставаться здесь». «Дзена, ты поселишься у нас». «Здесь!» — воскликнул он. «Васа! С тем же успехом могу перерезать себе горло прямо сейчас!» Дзен присел на корточки, и я увидела, что его разум бурлит, как вода в моих чанах для стирки. Он говорил всякие гадости достаточно громко, чтобы я могла слышать. «Вот ведь идиотка! У нее всего один глаз. Неудивительно, что она не видит дальше своего носа и не понимает, что нужно делать». «Эй, кто ты такой, чтобы критиковать меня?» прикрикнула я. «Может, это тебе в одно ухо залетела муха и набьела голову личинками?» Я подняла мизинец и нарисовала в воздухе зигзаги. «Ты слышишь жужжание и думаешь, что из-за спины надвигается беда. Боишься без причины!» «Без причины?» — крикнул Дзен. «Ты умом повредилась!» «Так долго витала в чужих священных облаках, что возомнил себя бессмертный!» Он встал. Несколько мгновений смотрел на меня с отвращением, а потом фыркнул, развернулся и ушел. У меня тут же заболело сердце. Я слышала его удаляющийся голос. «Что за сумасшедшая девчонка? Совсем сбрендила!» Я продолжала развешивать белье, но теперь мои руки дрожали. Как быстро хорошее чувство превращается в плохие. Как легко его обмануть. Слеза обожгла мой единственный глаз. Я ее сдержала. Никакой жалости к себе, плакать, роскошь слабого человека. Я звела одну из старых горских песен, которую сейчас не вспомню, но мой голос был сильным и чистым, молодым и грустным. «Ладно, не будем больше спорить», — раздалось сзади. Я повернулась, а там стоял дзен с усталым лицом. «Заберем иностранцев с собой в горы». «Забрать их с собой в горы?» Я закивала. Пока я смотрела ему вслед, он запел песню в ответ на мою. Этот человек оказался умнее, чем я думала. Какой мудрый муж из него вышел бы. Еще и с хорошим голосом. Он остановился и позвал меня. «Ну-ну-му?» «А?» «Я приду через два часа после захода солнца. Скажи всем, чтобы были готовы» и собрались в главном дворе. Поняла? Поняла. Он прошел еще несколько шагов и снова остановился. но ну, ну му А? Не стирай больше одежду. Те, кто останется, чтобы носить ее, станут трупами. Видишь, он уже командовал, принимая решение за меня. Вот как я узнала, что мы женаты. Вот как он сказал мне, я согласен взять эту женщину в жены. После ухода Дзена я отправилась в сад и поднялась в беседку, где умер торговец-призрак. Я выглянула через стену и посмотрела на крыши домов и трубку, ведущую в горы. Если ты впервые в Чанмяне, то думаешь, ах, какое красивое место, так тихо, так мирно, может, мне стоит провести здесь свой медовый месяц. Но я понимала. Зыбкая тишина означала, что сезон опасности подходит к концу, и скоро грянет беда. Воздух был густой и влажный, даже дышать трудно. Я не видела ни птиц, ни облаков. На небе расплылись оранжевые и красные пятна, как будто кровопролитие перекинулось и туда. Я нервничала. Возникло ощущение, будто что-то ползает по моей коже. Я посмотрела, и оказалось, что по моей руке ползет сороконожка, одной из пяти зол. А я... я стряхнула ее а потом раздавила и продолжала топтать, пока она не превратилась в мокрое пятно на каменном полу. Но я все равно не могла отделаться от ощущения, что что-то ползает по моей коже. Через некоторое время я услышала, как Лаулу звонит в колокольчик, приглашая всех к обеду. Только тогда я пришла в себя. В столовой я уселась рядом с мисс Баннер. Мы больше не сервировали столы отдельно для китайцев и иностранцев, с тех пор, как я начала делить утиные яйца. Как обычно, миссис Аминь прочла молитву перед едой. Лаулу принес блюда жареных кузнечиков, соврав, что это кролик. Я хотела было подождать до конца трапезы, но страх сорвался с губ. «Как я могу есть, когда завтра мы все можем умереть?» Тогда мисс Баннер закончила переводить плохие новости, все замолчали. Пастор Аминь вскочил со стула, воздел руки и возвал к Богу счастливым голосом. Миссис Аминь подвела мужа обратно к столу и усадила. Затем она заговорила, и мисс Баннер перевела ее слова. «Пастор не может никуда идти. Вы видите, в каком он состоянии. Он будет привлекать внимание к себе, навлечет на всех опасность. Мы останемся здесь. Уверенно, маньчжуры не причинят нам вреда, поскольку мы иностранцы». «Было ли это храбростью?» Или глупостью? Может быть, она права, и маньчжуры не станут убивать земцев Но разве можно знать наверняка? Тут подала голос мисс Мышка. «И где эта пещера? Ты знаешь, как ее найти? Мы же потеряемся. И что это за парень по имени Дзен? С чего нам ему доверять?» Она не могла перестать волноваться. «Так темно. Надо остаться тут. маньжуры не убьют нас. Это под запретом. Мы же подданные королевы». Доктор «Хватит», подскочил к мисс Мышке и взял ее за запястье, чтобы измерить пульс. Мисс Баннер прошептала мне то, что он сказал. Ее сердце колотится слишком быстро. Путешествие в горы ее погубит. Пастор и мисс Мышка его пациенты. Он останется с ними. Теперь мисс Мышка плачет, а доктор «Хватит» держит ее за руку. Мисс Баннер переводила мне то, что я и сама видела. Так она была ошеломлена. «А я не останусь», — заявил Лаулу. «Где мой длинный нос и водянистые глаза? Я не могу спрятаться за этим старым лицом. По крайней мере, в горах тысячи пещер, тысячи возможностей спастись, а тут нет ни одной». Мисс Баннер уставилась на ибане. В ее глазах горел страх. Я знала, что она думает. Ее любимый человек выглядел скорее китайцем, чем Джонсоном. «Теперь, когда я думаю об этом», Мне кажется, что лицо Ибаня было похоже на лицо Саймона. Порой китайское, порой иностранное, а иногда как будто два в одном. Но в тот вечер мисс Баннер, он казался китайцем. Я знаю это, потому что она повернулась ко мне и спросила, «Поскольку Дзен придет за нами?» Тогда у нас не было наручных часов, поэтому я сказала что-то вроде, «Когда луна взойдет наполовину в небе». То есть около десяти часов. Мисс Баннер кивнула и вернулась в свою комнату. Когда она вышла, на ней был самый лучший наряд. Воскресное платье с оторванным подолом, ожерелье с женским профилем, вырезанным на оранжевом камне, перчатки из тонкой кожи, а в волосах — любимые шпильки. Они были черепаховые, как та мыльница, которую ты подарил мне на день рождения. Теперь ты понимаешь, почему мне она так понравилась». Мисс Баннер решила принарядиться на случай смерти. Что касается меня, я не заботился о своем внешнем виде, хотя эта ночь должна была стать началом медового месяца. Кроме того, все остальные мои штаны и рубашки, брюки и блузка все еще сушились в саду. И они были не лучше, чем то, что было на мне надето. Солнце зашло за горизонт. Луна преодолела половину неба и поднималась выше. Мы с нарастающим нетерпением ждали в темном дворе Дзена. Если честно, то нам не надо было его дожидаться. Я ведь знала дорогу в горы так же хорошо, как он, а то и лучше. Но я не сказала этого остальным. Наконец, мы услышали, как кто-то колотит по воротам. Бум-бум-бум. Это Дзен. Но не успел Лаулу дойти до ворот, как в них снова замолотили. Бум-бум. Тогда Лаулу закричал. Ты заставил нас ждать, теперь подождешь, пока я схожу отлить. Он открыл ворота, и тут же внутрь ворвались два маньчжурских солдата с мечами и повалили его на землю. Мисс мышка издала один протяжный крик А-а-а! потом еще множество коротких криков а а а Хватит, прикрыл ей рот рукой. Мисс Баннер оттолкнула и баня, и тот спрятался в кустах. А я ничего не сделала, просто стояла, но. В глубине души плакала. «Что случилось с Дзеном? Где мой жених?» И в этот момент во двор вошел кто-то еще. Другой солдат. Иностранец высокого ранга с короткими волосами. «Ни тебе бороды, ни капюшона». Но когда он заговорил, точнее крикнул «Нелли!» Стукнув тростью, мы поняли, что перед нами предатель и вор. Перед нами стоял генерал Капюшон, ища глазами мисс Баннер. Было ли ему стыдно за содеянное? Накинулись ли почитатели Иисуса на него с кулаками? Он протянул руку мисс Баннер и позвал ее по имени. Она не тронулась с места. И тут все пошло наперекосяк, и Бань выскочил из кустов и, насупившись, зашагал к генералу, но мисс Баннер прошемыгнула мимо него и упала у объятия капюшона, воркуя «Важень!». Пастор Аминь захохотал, а Лаулу заорал «Жаждет, сучка, с кобелем, с Сверкнул меч, вжух, потом снова вжух, и прежде чем кто-либо из нас успел закричать, ко мне уже катилась голова, а губы старика все еще кривились в крике. Я уставилась на голову Лаулу, ожидая услышать его обычное проклятие. Почему он замолчал? И за спиной раздавались всхлипы и ахи иностранцев, а потом из моей груди вырвался вой, И я бросилась на землю, пытаясь снова соединить голову и тело Лаулу. Тщетно. Я вскочила на ноги, уставилась на генерала, готовую убить его и погибнуть сама. Я сделала всего один шаг, и мои ноги стали ватными, как будто в них не осталось костей. Ночь стала темнее, воздух тяжелее, а земля вздыбилась и ударила меня по лицу. Когда я открыла единственный глаз увидела свои руки и поднесла их к шее. Голова на месте, но на лбу громадная шишка. «Кто-то ударил меня? Или я потеряла сознание?» Я огляделась. Лаулу не было, но на земле осталась лужа его крови. В следующий момент я услышала крики, доносившиеся из-за дальнего угла дома. Я подбежала к дереву и спряталась за ним. Отсюда видны были открытые окна и двери столовой. Это напоминало странный и ужасный сон. Горели огни. Где иностранцы нашли керосин? За маленьким столиком, за которым обычно ели китайцы, сидели двое маньчжурских солдат и ибань. В центре стола для иностранцев лежала большая голяшка, почерневшее мясо еще дымилось. Кто принес еду? Генерал Капюшон держал по пистолету в каждой руке. Он поднял один и нацелил его на пастора Аминя, сидевшего рядом с ним. Пистолет издал громкий щелчок, но не выстрелил. Все рассмеялись. Затем пастор Аминь начал отрывать куски мяса голыми руками. Вскоре капюшон что-то пролаял своим солдатам. Они взяли мечи, быстро прошли через двор, отворили ворота и вышли наружу. Капюшон встал и поклонился почитателям Иисуса, как будто они его почетные гости. Он протянул руку мисс Баннер, и, как императорская чита, они прошли по коридору к дверям ее комнаты. Вскоре я услышала ужасные звуки музыкальной шкатулки. Я снова посмотрела, что творится в столовой. Иностранцы больше не смеялись. Мисс Мышка закрывала лицо ладонями. Доктор Хватит утешал ее. Только пастор Аминь улыбался, осматривая жареную голяшку. «И Бань куда ты делся». У меня в голове крутились разные плохие мысли. Недаром иностранцев называют бледными дьяволами. У них нет морали. Им нельзя доверять. Когда они говорят, что нужно подставить другую щеку, на самом деле имеют в виду, что у них два лица. Одно хитрое, другое фальшивое. Как я могла быть настолько глупой, чтобы считать их своими друзьями? И где теперь Дзен? Как я могла рисковать его жизнью ради них? Дверь распахнулась и вышла мисс Баннер, держа в руке фонарь. Она соблазнительным голосом позвала капюшона, затем закрыла дверь и вышла во двор. Потом она резко крикнула на китайском «Ноли! Ну Ноли, ну иди сюда! Не заставляй меня ждать!» И я жутко разозлилась. Кого это она назвала рабыней? Она рыскала по двору в поисках меня. Моя рука шарила по земле в поисках булыжника — но я нашла только маленький камешек и, сжимая это крошечное оружие, сказала себе, «На этот раз я точно размажу ей голову». Я вышла из-за дерева и крикнула по-китайски «Ведьма!». Как только я назвала мисс Баннер ведьмой, она обернулась, и свет фонаря лег на ее лицо. Она все еще не видела меня. «Итак, ведьма!» — сказала я. «Ты знаешь свое имя!» Один из солдат открыл ворота, и спросил, все ли в порядке. Я ожидала, что мисс Баннер прикажет отрубить мне голову, но вместо этого она ответила спокойным голосом, что звала служанку. «Вы хотите, чтобы мы ее поискали?» «Ах, не надо, я уже нашла. Вон она!» Она ткнула на темное пятно в противоположном конце двора и крикнула в пустоту. «Ну, Оли, быстрее принеси мне ключ от музыкальной шкатулки!» Что она такое говорила? Меня же там нет. Солдат вышел, захлопнув ворота. Мисс Баннер повернулась и поспешила ко мне. Через мгновение ее лицо оказалось рядом с моим. При свете фонаря я прочла боль в ее глазах. «Ты все еще моя верная подруга?» Спросила она тихим грустным голосом. Она держала ключ от музыкальной шкатулки. Прежде чем я успела сообразить, что она имеет в виду, мисс Баннер прошептала. Вы с ебанем должны уйти сегодня вечером. Пусть презирает меня, иначе не уйдет. Убедись, что он в безопасности. Обещай мне это. Она сжала мою руку и повторила. «Обещай». Я кивнула. Затем она разжала мой кулак и увидела камешек в моей ладони. «Ты оставила ключ в беседке, глупая девчонка? Бери фонарь, иди в сад. Не смей возвращаться, пока не найдешь ключ». Я была счастлива слышать все эти бессмысленные слова. Из баннер, прошептала я, — «пойдемте с нами, сейчас же!» Она покачала головой. «Тогда он убьет нас всех. Когда он уйдет, мы найдемся». Она отпустила мою руку и пошла в темноте обратно в свою комнату. Я нашла и бани в саду торговца-призрака. Он хранил Лаолу. «Ты хороший человек, и бань». Я прикрыла землю пожухлыми листьями, чтобы солдаты не нашли могилу. Когда я закончила, бань сказал. Лаолу держал ворота закрытыми, но не свой рот. Я кивнула. Потом вспомнила о своем обещании и сердито проворчала. «Это мисс Баннер виновата в его смерти. Бросилась в объятия предателя». бань уставился на свои кулаки. Я пихнула его. «Эй, Ибань, мы должны убежать! Зачем умирать за грехи этих иностранцев? Ни один из них того не стоит!» «Ты ошибаешься», — отозвался Ибань. «Мисс Баннер только притворяется, что отдает капюшону свое сердце. Она хочет спасти нас всех». «Видишь, как хорошо он ее знал?» «Пришлось солгать». «А, притворяется! Мне жаль говорить тебе правду». Она много раз твердила, что хотела бы, чтобы он вернулся за ней конечно она любила тебя, но в половину меньше чем капюшона почему ты только наполовину иностранец вот такие они американцы она любит капюшона, потому что он такой же как она человека не переделать и бань все так же сжимал кулаки, а лицо его стало очень печальным к счастью для меня мне не пришлось больше лгать а мисс баннер он согласился бежать, но прежде чем мы это сделали Я отправилась в северо-западный угол и залезла в открытую банку, в которой осталось два утиных яйца. Раскапывать остальные времени не было. «Мы пойдем в горе сотни пещер», — сказал я. «Я знаю дорогу». Я задула фонарь, который дала мне мисс Баннер, и передала его и баню. Затем мы вдвоем проскользнули через ворота. Мы не пошли по дороге через деревню, а пробирались вдоль подножия горы, где росли колючие кусты. Когда мы начали подниматься к первому гребню, мое сердце бешено колотилось от беспокойства, что солдаты нас увидят. Хотя я была девушкой, а, ебань, мужчиной, я поднималась в гору быстрее. У меня привычные к такому ноги. Дойдя до свода, я подождала, пока Ибань меня догонит. Мой взгляд скользнул к дому торговца-призрака. Было слишком темно. Я представила, как мисс Баннер вглядывается во тьму, задаваясь вопросом, в безопасности ли мы с Ибанем. А потом я подумала о Дзене. Видел ли он капюшона и его солдат? Бежал ли один в горы? И тут я услышала за спиной его голос. «Ну-ну-му!» «Ах!» Я резко повернулась и увидела его силуэт в конце тоннеля. «Какое счастье!» «Дзен, вот ты где!» «Я очень волновалась за тебя!» «Мы ждали, ждали, а потом пришли солдаты...» Он оборвал меня. «Ну, ну, поторопись! Не трать время на разговоры! Иди сюда!» Он все еще проявлял властность и не торопился сказать мне. «О, золотце, наконец-то я нашел тебя!» Я решила дать ему понять, что рада его видеть, а потому кокетливо проворковала. «Когда ты не явился, я подумала, что ты передумал и нашел себе другую девушку с двумя глазами!» Я вышла из тоннеля. Дзен лез по длинному уступу. Он жестом велел мне следовать за ним. «Через долину не ходи. С гор не спускайся». «Погоди, со мной еще один человек». Он остановился. Я повернулась проверить, идет ли за мной Ибань, а мой муж сказал мне, «Ну-ну-му, сегодня меня убили солдаты. Я буду ждать тебя вечно». Та «Да я...» "Воскликнула я: "Не шути так. Сегодня на моих глазах солдаты убили Лаулу. Не видела ничего ужаснее". Наконец показался и Бань. "С кем ты говоришь?" спросил он. "С Дзеном", ответил я. "Он здесь, видишь?" Я обернулась. "Дзен? Ты где?" Помаши рукой. "Эй, куда ты делся? Подожди нас. Я буду ждать тебя вечно". — шепнул он мне на ухо. — А я... Тогда я поняла, что Дзен не шутит. Он умер. И Бань подошел ко мне. Что случилось? Где он? Я ошибалась. Это тень, вот и все. Я закусила губу, чтобы не закричать. Мой глаз жгло. Хорошо, что вокруг темно. Какая разница, умереть сейчас или позже? Если бы не обещание мисс Баннер, я бы вернулась но рядом стоял Ибань, который ждал, когда я решу, куда дальше. «Надо идти вдоль горы», — сказал я. Пока мы с Ибанем пробирались через кусты и спотыкались о камни, мы молчали. Я думаю, что он, как и я, страдал из-за тех, кого потерял. Они с мисс Баннер еще могли быть вместе. У нас с Дзеном не осталось такой надежды. Но потом я услышала, как Дзен сказал «Ну-ну-му», «Ты можешь предвидеть будущее? Что насчет следующей жизни? Разве мы не можем пожениться тогда?» Паса, Услышав это, я чуть не свалилась из гребня. «Пожениться!» Он сказал «пожениться!» «Ну-ну-му!» — «Ну -ну -му», продолжал он. «Прежде чем я уйду, я отведу тебя в пещеру, где ты должна спрятаться. В темноте смотри моими глазами». И вдруг я увидела даже сквозь повязку на слепом глазу. Передо мной небольшая тропинка, залитая сумеречным светом. Все вокруг скрывала ночь. Я повернулась к Ебаню. «Быстрее!» — пилела я и храбро двинулась вперед. Через несколько часов мы стояли перед кустом. Отодвигая ветки, я увидела вход в пещеру, достаточно большой, чтобы туда протиснулся человек. и бань сделал это первым. «Тут очень тесно, можно пройти всего два шага». Я удивилась, зачем Дзен привел нас в такую крошечную пещеру. Мои сомнения оскорбили его. «Она не крошечная», — возразил он. «С левой стороны два валуна. Сунь руку между ними». На меня повеяло холодком из расщелины. «Это нужная пещера», — сказала я и Баню. «Ты просто невнимательно смотрел. Зажги фонарь и спускайся за мной». Расщелина была началом длинного извилистого прохода с небольшим ручьем иногда туннель разделялся на два там где одна тропа идет вверх вторая вниз пояснял дзен всегда идите вниз если вам встретится ручей и пересохшее русло следуйте за водой между узким и широким проходом выбирай тот куда надо протискиваться чем дальше мы шли тем прохладнее становился воздух мы сворачивали раз за разом пока не увидели свет словно бы с небес. Что это было? Мы очутились в пещере, похожей на зал во дворце, где могла бы поместиться тысяча человек. Посреди виднелось озеро со светящейся водой. Это было зеленовато-золотистое сияние, а не свет, исходящий от свечи, лампы или солнца. Я думала, что это лунный свет пробивается сквозь какое-то отверстие. И Баня решил, что это может быть вулкан, бурлящий внизу, или древние морские существа с сияющими глазами, или, возможно, звезда, которая разломилась пополам, упала на землю и утонула в этом озере. Я услышала, как Дзен сказал, «Остаток пути ты преодолеешь сама. Ты не заблудишься». Дзен покидал меня. «Не уходи!» — закричала я. Но в ответ раздался только голос и Ибани. Я и не собирался я больше не видела слепым глазом. Я ждала, когда Дзен снова заговорит. Увы, он просто ушел. Никаких тебе прощай, сердечко мое, скоро встретимся на том свете. В этом проблема с обитателями мира инь. Ненадежные они. Приходят, когда хотят, исчезают, когда хотят. После моей смерти мы с Дзеном повздорили по этому поводу. И тогда я сказала ему то, что говорю тебе сейчас, большая ма. Только с твоей кончиной я осознала всю тяжесть утраты, но уже слишком поздно.